Сумка с песком. Пресс-конференция должна была вот-вот начаться. На пляже установили небольшую сцену. Журналисты сидели напротив на стульях, выставленных на песке. Между ними оставили узкий проход. Как на свадьбе. Или на похоронах. Эс-ведра виднелась на заднем плане. Тёмная, грозная и прекрасная, как загадочная и неизбежная истина. София Торрес и Арт Батлер сидели на сцене. На столе перед ними лежали документы и стояли бутылки с водой. Пиарщица Арта готовилась вести встречу. София поглядывала на часы. Альберто бежал по песку, громко требуя на смеси испанского, каталанского и английского, чтобы они остановили конференцию. Пиарщица Арта Батлера Нервная дама по имени Элисон взглянула на охранника в заднем ряду и щелкнула пальцами. «Пако?» «Я не собираюсь создавать проблемы», — продолжил Альберто, пока я пыталась поспеть за ним, увязая ногами в песке. «Просто у меня есть важное сообщение для Софии Торрес. В интернете выложено видео, на котором она соглашается отказаться от застройки Сведры, если мы сможем собрать 20 тысяч протестующих и восемьдесят тысяч евро. Что ж, я подтверждаю, что гораздо больше людей вышли на улицы Ибицы, а в сумке моей подруги лежит восемьдесят одна тысяча евро наличными, что...» Софии явно стало весьма неуютно. Она открыла бутылку с водой. «Мы обсудим это позже». «Нет», — возразил Альберто, выходя вперед. «Мы обсудим это немедленно. Вы обещали». Горстка журналистов разглядывала нас. Я ощутила их внимание, как цветок чувствует прикосновение, но осталась тверда. Осмотрелась. На пляже больше никого не было, вдруг поняла я. Пляжный бутик пустовал, даже ресторан пустовал. Я заметила новый аквариум и новых омаров. Но дайвбот альберта стоял на месте, потрёпанный старый Нептуна покачивался на волнах. И еще более древняя грибная лодка когда-то принадлежавшая его бабушке, лежала на песке, подальше от воды. София повернулась к Арту. «Прошу прощения». Арт улыбнулся. Эта улыбка привела меня в замешательство. Я ее не поняла. Мне потребовался час, чтобы пробраться к нему в голову вчера ночью. Но я была абсолютно уверена, что улыбка была искренней. Я вспомнила, как вчера он добровольно покинул казино. Слишком просто. Всё это было ловушкой. «Всё кончено, миссис Уинтерс». Это меня взбесило. Я рванулась вперёд, поставила сумку на стол, открыла её и показала наличные. «Всё здесь!» «Слишком поздно», — сказала София, прикрыв рукой микрофон. «Сделка уже подписана». «Нет», — возразил Альберто, подходя ко мне поближе. «Ещё одно бесполезное «нет» повисло в воздухе». «Мы собрали деньги, София!» «К сожалению, нет», — ответила София. «Что?» «Казино требует средства назад. Считает, что они были выиграны нечестно. Несколько свидетелей сообщили, что видели, как вы пользовались своей колодой за покерным столом». Я мотнула головой. «Ложь! Артем это внушил. Вот что происходит!» София пожала плечами. «Простите, но сейчас вы должны уйти». Альберто продолжал смотреть на неё. «Вам это неизвестно, но я тоже родился на севере этого острова. Мы из одной деревни, София, Санта-Агнес-де-Корона. Я был уже взрослым, когда вы родились, но жил там, в домике напротив церкви, в том, у которого под окном растёт миндаль». «Я его помню». Я удивилась, зачем Альберто это делает. Но затем увидела её воспоминания. Она была ребёнком, когда гроб бабушки Альберто несли по улице к церкви. «Я с этого острова, как и вы», — продолжал он. «И как и вы, в отличие от этого человека, я хочу для Ибицы лучшего. Я помню, как путешествие с севера на юг занимало полдня, а не полчаса. Мне это нравилось. Приходилось уважать ландшафт, топографию острова, уважать холмы, сосны и землю. Все это. И это помогало нам сохранять целостность. Если вы уничтожите природу вокруг себя, Вы очень скоро уничтожите и свою внутреннюю природу тоже. «Сейчас другие времена», — сказала София мягко, глядя на пляж в сторону полицейского, того мрачного типа, с которым я говорила. И он шел по песку в мою сторону, Карлос Геррера, с повторяющимся сном, в котором на него ссал лев. «Обманывать казино противозаконно», — проговорил Арт. «Наибица к этому относится весьма серьезно и вполне резонно». Я почувствовала себя ужасно. Слабый и бесполезный, плавящийся на жаре. Альберто выглядел скорее расстроенным, чем злым. Он стоял на песке и смотрел на море позади Арта. «Ихо де пута!» «Я скажу правду!» — сказала я Арту бесстрашно и дерзко, с новой для меня интонацией. «Я сообщу полиции!» И скажу всем остальным, буду повторять снова и снова, пока мне не поверят, а я могу заставить их поверить». Арт проигнорировал эти слова и остался сидеть на стуле, глядя на меня. «Вы выглядите больной», — объявил он. «Выглядите усталый, не хотите присесть?» «Он что-то делал. Я понимала, что он что-то делает» осознавала это всякий раз, когда нам казалось, что мы взяли над ним вверх, как и прошлой ночью в казино. Что ему хотелось, чтобы нам казалось, будто мы взяли над ним вверх. «Грейс», — голос Альберта прозвучал в моей голове. София встала. Я услышала её голос, когда она подошла ко мне. «Всё хорошо? Не хотите присесть?» я Всё вдруг показалось каким-то тяжёлым, будто небо держалось на моих плечах, и я чувствовала его вес. А потом всё вокруг принялось вращаться, и я сделала шаг вперёд, пытаясь удержаться на ногах, глядя Арту прямо в глаза. Принялась спускаться к воде, пока почти не достигла моря. И тут я упала в обморок.